Глава 2. Карьера Лины возникла из-за незапланированной беременности. Через несколько месяцев она, вчерашняя студентка, подрабатывающая тренером или групповым инструктором по фитнесу, уверенно вошла в мир видеофитнеса. Зеленые ростки из-под земли пробиваются не сразу, но целеустремленность, упорство и отлично приспособленная для бизнеса голова помогли им вырасти и дать плоды. За несколько месяцев до того, как в дверь вломился Джон Беннет, карьера Лины расцвела полностью. Продажи йога бебим, видео, DVD, личные выступления, книга уже готовилась следующая. Дали за 2 миллиона прибыли. Привлекательная, живая и остроумная, она создавала множество утренних передач, а потом и вечерних выступлений. Она писала статьи в журналы фитнеса и увеличивала их продажи, сопровождая материалы фотографиями. Высокая, со спортивным телом, она умела использовать свои преимущества и даже пару раз отхватывала себе яркий эпизод в сетевых сериалах. Лина любила внимание публики. Она ее не смущала и не смущали собственные честолюбивые цели. Она полностью до конца верила в свой продукт. Здоровье, фитнес, уравновешенность. И полностью до конца верила, что именно ей лучше всего этот продукт продвигать. Усердная работа не представляла для нее трудности. Она расцветала от работы, от поездок и от забитого под завязку расписания, от возникающих на этом фоне новых планов. Она запускала линейку оборудования для фитнеса и планировала выпускать биодобавки в консультации с нутриционистом и врачом. А человека, который ненамеренно направил ее жизнь на этот путь, она толкнула навстречу смерти. Самозащита. У полиции немного времени ушло на то, чтобы сделать вывод. Она действовала в пределах необходимой обороны. Защищала себя, свою дочь и свою подругу. Как ни цинично, но эта весть подхлестнула продажи, узнаваемость имени и поток коммерческих предложений. У Лины немного времени ушло на решение покорить эту волну. Через неделю после того, как случилось худшее, она ехала из Джорджтауна в сельскую глубинку Мэриленда, планируя извлечь из этой поездки максимум. На лице у нее были огромные темные очки. Даже ее искусство макияжа не могло полностью скрыть синяки. Ребра еще ныли, но она изменила программу упражнений и добавила медитации. У Мими все еще побаливала голова, но сломанный нос заживал. Чернота вокруг глаза выцветала в болезненную желтизну. Эдриан надоел гипс, хотя она любила давать его подписывать. Через две недели, как сказал врач, надо будет повторить рентген. Могло быть хуже. Алина постоянно себе напоминала, что могло быть хуже. Гарри купил для Эдрия новую игровую консоль, и она во время поездки развлекалась на заднем сиденье. Навстречу Лине плыли тени Мэрилендских гор, светло-лавандовые на фоне ярко-синего неба. Когда-то она отчаянно хотела из них вырваться, от этой тихой до ужаса медленной жизни. Туда, где движуха, толпы, людям — все вообще. И до сих пор хотела. Она не создана была для тихих городков и сельской жизни. Видит Бог, она никогда не думала жарить котлеты, готовить пиццу, держать рестораны и плевать, что это ее профессия из рода в род. Ее тянуло к толпам, к большим городам и, да, к свету публичности. Нью-Йорк она считала своей основной базой, если не совсем домом. Потому что дом у нее был и всегда будет там, где сейчас ее работа и действия. Наконец, после поворота с А 70 трафик схлынул. Дорога запетляла среди пологих холмов, зеленых полей, рассыпанных там и сям домиков и ферм. «Да», — подумала она, — «вернуться домой можно, но оставаться там нельзя. По крайней мере, для Линны Терезы рицом. «Почти уже приехали», — донесся радостный голос Эдриан с заднего сиденья. «Смотри, коровки! Лошадки! Жалко, что у Поу Пенонны нет лошадок. Или курочек. Весело было бы с курочками». Эдриан открыла окно, высунулась, как радостный щенок. Черные кудри заплясали на ветру. А потом, как Лина знала, они превратятся в воронье гнездо узлов и переплетений. Потом хлынули вопросы. «Далеко еще, а можно мне будет на шине покачаться? А на лимонад сделала, а с собаками можно будет поиграть? А можно мне, а они будут? А что, а как?» Лина предоставила Мими отбиваться от вопросов. Ей очень скоро придется отвечать на другие. Она свернула у красного сарая, где потеряла невинность в неполные 17 лет. Сын владельца молочной фермы, вспомнилась ей. Футбольный квотербек. Мэтт Уивер, всплыло его имя. Красив, хорошо сложен, доброго нрава, но никак не тряпка. Они типа любили друг друга, как это бывает, когда еще нет 17. -ти. Он хотел на ней жениться когда-нибудь. Но у нее были другие планы. Она знала, что он на ком-то женился, у него дети, один или двое, и он по-прежнему работает с отцом на ферме. «Дай ему Бог», — подумала она, и совершенно искренне. Но ей такого не дай Бог никогда. Она снова свернула прочь от городка Крик, где на тесной городской площади стоял итальянский ресторан «Рицос», заведение уже двух поколений. Ее родные дед с бабушкой, которые его построили, наконец смирились с тем, что им нужен климат потеплее. Но разве не построили они еще один Рицас на островах возле Северной Каролины? Это в крови, говорили они, но почему-то, и слава богу, этот ген ей не достался. Она ехала вдоль ручья к одному из трех крытых мостов, которые привлекали сюда фотографов, туристов и свадебные компании. Очарователен, подумала Лина, глядя на этот мост поднимающиеся с выступа в изгибе ручья. И, как всегда, в один голос ахнули Мими и Эдриан, когда они пронеслись между этими красно-кирпичными стенами под синей крышей. Снова она резко свернула, хотя Эдриан и болталась, как резиновый мячик на заднем сиденье, и, наконец, выехала на извилистую дорожку, ведущую к большому дому на холме, через второй мост над ручьем, от которого получил свое название «городок». Выбежали собаки. Большая светло-рыжая дворняга и маленький длинноухий гончак. «Том и Джерри, ура! Привет, собачки, привет!» Эдриан не расстёгивая ремень, пока машины не остановится. «Ну, мам!» Но она послушалась, хотя и подпрыгивала на сиденье. «А вот нонны и поупи!» Родители, Дом и София вышли на большую кольцевую веранду, держась за руки. София в ореоле каштановых локонов вокруг лица, в своих розовых кроссовках, Имела рост 5 футов 10 дюймов. Но ее муж все равно над ней возвышался — 6,5. Подтянутые, и сильные, стоя в тени балкона, они выглядели лет на 10 моложе своего возраста. Сколько им сейчас? Матери 67 или 68. Отец года на 4 старше, — подумала Лина. У этой парочки, влюбленной со школьной скамьи, сейчас уже полвека семейной жизни за плечами. Им пришлось пережить смерть сына, прожившего меньше двух суток. Три выкидыша и ужасные известия от медиков, что детей у них не будет. И вдруг сюрприз. Когда им было за сорок, появилась Алина Тереза. Она припарковалась на широкой стоянке рядом с блестящим красным пикапом и мрачным черным внедорожником. Лина знала, что мамин-любимчик изящный бирюзовый кабриолет с откидным верхом, стоит на своем почетном месте в гараже. Едва она успела поставить на ручник, как Эдриан уже вылетела. «Нонна, Поупи! Привет, привет!» Она стала обнимать собак. Том льнул к ней, Джерри вилял хвостом и лизался. И вся компания влетела в распахнутое объятия деда. «Я знаю, ты думаешь, что я делаю ошибку», — начала Лина. «Но посмотри на нее, Мими. Сейчас это для нее самое лучшее». «Девочке нужна мать». С этими словами Мими вышла, надела на лицо улыбку и двинулась к крыльцу. «Господи, я же не кладу ее в корзину и не пускаю по течению. Всего одно лето, черт его побери!» Мать сошла со ступени крыльца, встретив Лину на полпути. Взяла в ладони дочки на лицо в синяках. Ничего не сказала, только обняла ее. И за всю эту жуткую неделю Лина ближе всего оказалась к тому, чтобы сорваться. «Мама, нельзя. Эдриан не должна видеть, как я плачу». Честных слёз стыдиться не надо. «Нам их пока что хватит». Она взяла себя в руки и отстранилась. «Ты хорошо выглядишь». «Не могу ответить тебе тем же». Лина заставила себя улыбнуться. «Видела бы ты того парня». София рассмеялась коротко и резко. «Узнаю мою Лину. Пойдем, сядем на веранде, раз уж тут так хорошо». Ты наверняка проголодалась. Может быть, итальянское воспитание, может быть, гены рестораторов, но родители Лины были уверены, что всякий, приходящий к ним в дом, должен быть голоден. Взрослые сели за круглый стол на веранде, а Эдриан во дворе перед домом играла с собаками. На столе был хлеб, сыр, антипаста, оливки и большой стеклянный кувшин с лимонадом, о котором мечтала Эдриан. Хотя был только полдень, вино тоже подали. Пол бокала, который позволила себе Лина, сняли напряжение после езды. О том, что случилось, не говорили. Эдриан то и дело подбегала присесть у дома на коленях, показать свою новую игровую консоль, выпить лимонада, что-то рассказать о собаках. Как же терпелив мой отец, думала Лина. Всегда очень терпелив с детьми, так хорошо с ними общается, и так красив со своей снежной гривой со смеховыми морщинками вокруг золотисто карих глаз. Она всю жизнь считала, что он и София — идеальная пара. Высокие, подтянутые, красивые и такие слаженные, словно две ноты, звучащие в унисон. А у нее всегда такое чувство, что она малость не в ногу. Но ведь так и было. Чуть-чуть не в ногу с ними, с этим домом, с этим городом, который местные зовут просто Крик. Но вот она и стала искать свой ритм в другом месте. Эдриан смеялась, когда дедушка с бабушкой честно расписались на гипсе. Бабушка еще нарисовала собак и написала их имена. «Ваши комнаты готовы», — сказала София. «Поднимем ваши вещи, чтобы вы распаковались и отдохнули, если захотите». «Мне надо в лавку», — добавил дом. «Но я вернусь к ужину». «Вообще-то Эдриан уже несколько дней мечтает покачаться на шине. Мими, может, ты с ней сходишь за дом и покачаешь ее? Конечно. Мими встала, хотя ее единственный брошенный линий взгляд выражал неодобрение. Пойдем покачаемся. Ура! Собачки за мной! Дом подождал, пока Эдриан скрылась за домом в сопровождении Мими. И что это все значит? Мы с Мими не останемся. Я должна вернуться в Нью-Йорк и закончить проект, начатый в Вашингтоне. Там сейчас его просто невозможно доделывать, и я. «Я надеюсь, что вы захотите подержать у себя Эдриан». «Лина?» София подалась к дочери и взяла ее за руку. «Тебе нужно хоть два-три дня отдохнуть, прийти в себя и дать Эдриан снова успокоиться. У меня нет времени приходить в себя и отдыхать. И где Эдриан будет спокойнее, чем здесь?» «Без мамы?» Лина повернулась к отцу. «Зато с вами обоими. А мне нужно опередить эту историю». Нельзя, чтобы она разрушила моё дело, мою карьеру. Я должна её опередить и выправить свой путь. Этот человек мог убить тебя. Тебя, Эдриан и Мими. Пап, я знаю, поверь мне. Я при этом присутствовала. Моей дочери будет здесь хорошо. Ей всё тут нравится. Она целыми днями ни о чём больше не говорит. У меня с собой её медицинские записи для её следующего рентгена. Врач в Вашингтоне считает, что через неделю-другую ей можно будет снять гипс и надеть ортез. Травма обычная и мелкая. «Мелкая?» В ответ на этот взрыв отца Лина подняла обе руки. Он ее пытался сбросить с лестницы. Я не успевала ее подхватить и не могла ему помешать. Не будь он так глупый, тогда омерзение пьян у него могло бы получиться. И она бы не руку, а шею сломала. Можешь мне поверить, я никогда этого не забуду. Дом. нежно произнесла София и погладила его по руке. «На какой срок ты хочешь ее у нас оставить?» Обернулась она к дочери. «До конца лета. Да, я понимаю, что это долго, и знаю, что многого прошу». «Нам в радость, что Эдриан с нами», — ответила София просто. «Но ты не права, что так поступаешь. Не надо ее сейчас покидать. Хотя мы постараемся, чтобы она была довольна и счастлива. Спасибо вам огромное». Учебный год она почти закончила, хотя у Мими есть еще задания для нее и инструкции для вас. В новом учебном году это все уже будет у нее позади, и у меня тоже. Родители минуту молчали, только смотрели на Лину. Золотисто карие глаза отца и зеленые глаза матери заставили ее подумать, как слились эти цвета в облике ее дочери. Она знает, что ты ее здесь оставляешь? Спросил Дом. Что уезжаешь в Нью-Йорк без нее. Я ей ничего не говорила. Мне нужно было сперва спросить вас. Лина встала. Сейчас я с ней поговорю, а нам с Мими скоро надо будет ехать. Лина замолчала. Я знаю, что разочаровала вас. Снова. Но мне кажется, так будет лучше для всех. Мне нужно время сосредоточиться, и я не смогу ей уделить то внимание, которое ей будет нужно. И так мы не рискуем, что какой-нибудь репортер ее щелкнет и выложит в таблоиде в супермаркете. А ты как раз будешь искать публичности, напомнил Дом. Такого сорта, который смогу контролировать и направлять. Понимаешь, пап, есть на свете много мужчин на тебя не похожих, ни добрых, не любящих. И потому есть много женщин с синяками на лице. Она потрогала пальцем припухлость под глазом. И много детей с рукой в гипсе. И можешь, черт побери не сомневаться, что когда будет возможность, я не буду молчать об этом. Элина ушла в праведном гневе, потому что верила в свою правоту. Но к этому гневу примешивалась досада, вызванная сомнением. А вдруг она все же не совсем права? Через час Эдриан стояла на крыльце, глядя вслед уезжающим матери и Мими. «Он всех побил из-за меня, и она теперь не хочет, чтобы я была с ней». Дом с высоты своего заметного роста нагнулся, ласково положил руки на плечи девочки, посмотрел ей в глаза. Это не так. Ты тут ни в чем не виновата. И мама оставила тебя у нас просто потому, что будет очень занята. Она всегда занята. Все равно за мной смотрит Мими. Мы все думали, что тебе приятно будет у нас провести лето. София погладила Эдриан по голове. Если через, ну, скажем, неделю тебе не понравится, мы с Поупи сами отвезем тебя в Нью-Йорк. Сами отвезете? Обещаю. Но на неделю у нас останется самая любимая из наших внучек. У нас будет наша джойя, наша радость. Эдриан слегка улыбнулась. Я ваша единственная внучка. И все равно самая любимая. А если тебе у нас понравится, твой деда тебя научит делать равиоли, а я научу делать тирамису. Но у тебя будут обязанности, Дом погладил ей нос пальцем, кормить собак, помогать в саду. Вы знаете, что мне нравится это делать, когда я приезжаю? Это не обязанности. Приятная работа все равно работа. А можно мне будет поехать с тобой на работу и посмотреть, как ты швыряешь тесто для пиццы? На этот раз я тебя научу это тесто швырять. Начнем сразу, как с тебя снимут гипс. Кстати, мне сейчас надо на работу, так что мой руки и поехали со мной. Окей. Когда она побежала в дом, Дуон выпрямился, вздохнул. «Дети — народ устойчивый, все с ней будет нормально». «С ней — да, но Лине это время никогда не вернуть». «Ладно уж». София погладила Дуома по щеке. «Ты ей слишком много конфет не покупай. Я куплю ровно сколько надо». Райлан Уэллс сидел за столиком в Ритсоус и делал эту дурацкую домашнюю работу. Как он понимал, у него домашняя работа и без того есть, которую дома поручают. Так почему бы этой школьной работе не оставаться в этой дурацкой школе? В свои 10 лет Райлан часто удивлялся и недоумевал, глядя на взрослый мир и на правила, установленные для детей. Математику он уже сделал. Это было просто, потому что в ней есть смысл, а куча всякой прочей ерунды смысла не имела. Например, отвечать на уйму дурацких вопросов про гражданскую войну. Ну да, они живут типа рядом с антитемом и вообще поле боя — это круто. Но все ж это уже кончилось, типа. Федерация победила, конфедерация проиграла. Как Стэн говорил, говаривал, а он был гений. все, хва. Так что Райлан ответил на один вопрос, потом посидел, ответил на другой и надолго задумался. Представляя себе эпическую схватку Человека-паука с Доктором Осьминогом. Поскольку сейчас было время, которое мама называла «время вылежки», после обеда, но до ужина. Большинство посетителей составляли школьники, пришедшие поиграть в видеоигры и, может быть, заживать кусок пиццы или стакан колы. А он не может ни одного квота распустить в автомат, пока не закончит эту дурацкую домашнюю работу. Такое правило установила мама. Он посмотрел через почти пустой зал на ту сторону прилавка, где большая кухня, на которой работала мама. Еще полгода назад она готовила только дома, на своей кухне. Но это было до того, как отец сделал ноги. А сейчас мама готовит здесь, потому что надо по счетам платить ей вообще. Одета она в большой красный передник с надписью «Рицос», и волосы у нее подобраны под пухлый белый колпак, как у всех поваров и помощников. Она сказала, что ей тут работать нравится, и он думал, что она говорит правду. Когда она стояла возле этой огромной плиты, у мамы всегда был довольный вид. И вообще он обычно видел, когда она не говорит правду. Как вот когда говорит им с сестрой, что все хорошо, а глаза ее говорят другое. Он сперва боялся, но сказал, что все окей. Майя сначала плакала, но ей же всего семь, да еще и девчонка. Ну и она приспособилась в основном. Райлана решил, что теперь он мужчина в доме однако практически сразу понял, что это не означает возможности не делать домашнюю работу или ложиться позже в будние дни. Так что он ответил еще на один дурацкий вопрос про гражданскую войну. Майе было разрешено пойти в гости к подруге, к кассе, и делать домашнее задание там. Хотя ей никогда особо много не задавали, а ему в разрешении отказать. Может быть, потому что вчера он и его два лучших друга гоняли мячик и шатались по улицам, вместо того, чтобы уроки делать. И позавчера тоже. Доктор Осьминог еще щенок по сравнению с маминым гневом. Так что теперь приходилось после школы являться в Ритсос, а не ошиваться у Мика, Нейта или Спенсера. Это было бы не так печально, если бы Мик, Нейт или Спенсер могли бы с ним сидеть в Ритсос. Но у их мам тоже был свой гнев. Увидев, что пришел мистер Рицу, Райлан несколько воспрянул духом. Раз мистер Рицо пошел на кухню, он там будет швырять тесто. Мама Райлана и кое-кто из других поваров тоже умели швырять тесто. Но мистер Рицо еще показывал с ним фокусы: подбросит, развернется и поймает тесто за спиной. И если не было за парки, он давал Райлану попробовать и давал самому сделать любую пиццу, которую хочется, с любой начинкой и бесплатно. Там еще какая-то девчонка с ним пришла. Райлан почти не обратил внимания. Девчонка, она девчонка и есть. Правда, у нее гипс на руке, что слегка повышало интерес. Но именно что слегка. Закончив с последним дурацким вопросом, он прикинул, какая может быть тому гипсу причина. Упала в колодец? Или с дерева? Или из окна выскочила при пожаре? Ответив наконец-то на все вопросы, он принялся за последнее задание. Математику он сделал первой, потому что просто. Историю эту самую, следом, потому что занудство. А последнее задание — написать предложение со словами, правописание которых они выучили на неделе. Он оставил на закуску, потому что прикольно. Слова он любил почти так же, как рисовать. Первое. Пешеход. Бешеном чащийся автомобиль, на котором удирали грабители банка, переехал пешехода. Второе. Осуществление. Когда началось вторжение инопланетян с планеты Зорг, осуществление защиты Земли взял на себя Человек-паук. Третье. Изъятие. Безумный профессор похитил группу людей и произвел изъятие органов для своих безжалостных экспериментов. Он как раз дописывал последние слова, когда мать подошла и присела за его стол. «Я все это тупое задание закончил». У Джен закончилась смена, и она уже сняла передник и колпак. После ухода мужа она постриглась коротко и чувствовала, что эта стрижка ей идет. Плюс возни куда меньше. Ей подумалось, что Райлана тоже можно бы подстричь. Когда-то светло-светло-желтые волосы стали темнеть, приобретая темно-медовый цвет, как у нее самой. Растет мальчик, подумала она, протягивая руку за его тетрадью. Он поднял на нее свои чудесные зеленые цвета бутылочного стекла глаза, как у ее отца, и подвинул тетрадь через стол. Растет мальчик, подумалось ей. Волосы уже не младенчески тонкие, сахарно-белые, а густые и чуть волнистые. Ушла младенческая округлость лица, и куда время девалась? Появились точенные острые черты, с которыми и уйдет он в зрелый возраст. Из симпатяшки он превратился в красавца прямо у нее на глазах. Она проверяла его задание, потому что думала, что видит в этом мальчишке взрослого которым он станет, а мальчишка гора сочковать. Прочитала упражнение на орфографию, вздохнула. «Мошенник» пишется с двумя «Н». «Мошенник украл у труженика Бэтмена одно «Н». Он улыбнулся. Запоминается. Как получается, что человек, так хорошо умеющий считать, столько часов тратит на попытки увильнуть от домашней работы, которую может сделать за час? потому что у него с души воротит от этой домашней работы. Согласна, но это твоя работа, и сегодня ты ее хорошо сделал. Так мне можно будет пойти к Мику? При твоих математических способностях странно, что ты не можешь посчитать дни до окончания недели. Никаких походов в гости до субботы. А если опять не сделаешь уроков? «Две недели никуда не пойдешь. закончил он тоном скорее скорбным, чем огорченным. «Ну что мне делать сейчас, в ближайшие часы?» «Не переживай, детка. Я найду для тебя уйму занятий. Домашние обязанности». Вздохнул он уже с настоящей горечью. «Но я же все уроки сделал». И ждешь награды за то, что сделал то, что тебе положено?» «Поняла?» Улыбаясь от уха до уха, с чертиками в глазах, она хлопнула в ладоши. «Хочешь, я тебя расцелую?» Она потянулась к нему. Расцелую все лицо прямо на глазах у всех. «М? чмок Чмок-чмок-чмок?» Он отпрянул, но улыбку сдержать не смог. «Перестань!» «Да неужто тебя могут смутить шумные поцелуи с причмоком? Моя милая деточка-деточка!» «Мам, ну ты псих!» «У тебя научилась. А теперь пошли за сестрой и домой». Он засунул тетрадь в набитый рюкзак. Стали подтягиваться люди, пришедшие за бутылкой пива или стаканом вина или собравшиеся пораньше поужинать с друзьями. Мистер Ритсо уже был в колпаке и переднике и выделывал фокусы с тестом. Девчонка, высевшаяся на стуле, за стойкой зааплодировала. «Мистер Ритсо, до свидания!» Мистер Ритсо поймал тесто, закрутил его, подмигнул. «Чао, Райлан, маму береги!» «Буду беречь, сэр!» Они вышли на веранду, где уже сидели за столиками посетители. От цветочных ваз шел аромат, мешающийся с запахом жареных кальмаров, острого соуса, поджаренного хлеба. По всей площади стояли большие бетонные вазы с цветами. И у некоторых лавок тоже были свои вазоны или висячие корзины. Ожидая светофора, Джен сдержалась и не взяла сына за руку. Ему десять лет, напомнила она себе. Он не хочет, чтобы мама его держала за руку, когда мы переходим улицу. «А кто эта девчонка с мистером Рицу?» «Что?» «А, это его внучка Эдриан. Она у них будет жить этим летом». «А чего у нее гипс на руке?» «Запястье сломано». «А как?» — спросил он, идя рядом с матерью через улицу. «Упала». Идя уже по тротуару, она почувствовала на себе взгляд Райлана и обернулась. «Что такое?» «У тебя такой вид?» «Какой вид?» «У тебя всегда такой вид, когда ты не хочешь мне рассказывать что-то плохое». Наверное, именно такой вид у нее и был. А в городе размеров Тревелерс-Крик, где Ритсо — такой заметный кусок местной жизни, Райлан с его ушами, как у летучей мыши, все равно узнает. Ее ударил отец. Правда? Его собственный отец говорил и делал много всякого плохого, но никогда бы не сломал руку ни ему, ни Майе. Я надеюсь, ты проявишь уважение к частной жизни мистера и миссис Ритсо, Райлан. А поскольку я собираюсь Майю туда сводить, Они с Эдриан однолетки. И посмотреть, не завяжется ли между ними дружба. Я тебе прошу ничего сестре не говорить. Если Эдриан захочет рассказывать ей или кому-нибудь вообще, это ее дело». «Окей, но вообще, чтобы отец ей руку сломал». «Запястьем, но от этого не легче». «Он в тюрьме?» «Нет, он мёртв». он мертв. вот это да». Ошарашенный и немного возбужденный он подпрыгнул на цыпочках. Она его типа убила при самозащите. Не говори глупости, она просто ребенок, переживший очень тяжелое испытание. И не надо выпытывать у нее подробности. Они дошли до дома Касси. Она жила точно напротив их дома. Отец, когда сбежал, взял из банка почти все деньги. Но Рицу дали матери работу, и они сумели сохранить дом. Он вообще им много сделал плохого, сбежавший отец. Райлан слышал, как мать плакала, когда думала, что он спит. Это было до того, как она получила работу. Райлан никогда ни за что не сделает и не скажет ничего, что не понравится мистеру или миссис Рицу. Но эта девчонка стала теперь намного, намного интереснее.